Глава 57, в которой положение мистера Гарри по-прежнему остается плачевным. Госпожа Дебернштейн, результат последнего свидания Гарри с леди Марией доставил не меньше удовольствия, чем ее вергинским племянникам. Джордж в тот же вечер известил ее случившимся запиской, а вскоре ее племянник Каслвуд, не слишком часто обременявший тетушку своими визитами, пожаловал к ней, дабы засвидетельствовать свое почтение, и без обидников доложил о том, что произошло, ибо милорд Каслвуд умел, как никто, быть, когда нужно, откровенным, а после того, как помолвка Гарри и Леди Мария была расторгнута, скрытничать и лицемерить не имело уже никакого смысла. Ставка была сделана, карта бита, и теперь Милорд мог без стеснения говорить о своих стратегемах, маневрах, уловках. «Она как-никак мне сестра», — с чувством произнес Милорд. «А много ли еще будет у нее возможностей, во всяком случае, таких возможностей выйти замуж и устроить свою судьбу?» По многим причинам я не мог, конечно, полностью одобрить этот брак и даже испытывал известное сочувствие к этому виргинскому юнцу, любимчику вашей милости. Но, тем не менее, уступить такой случай было бы неразумно, и я должен был соблюдать интересы родной сестры. — Ваша откровенность делает вам честь, ваше сиятельство, — сказала госпожа де Бернштейн, а ваша любовь к сестре поистине должна служить примером. Куда там? Мы же проиграли. Я говорю, это санс ранкюне, без всякой злобы. А вам, сударыня, поскольку вы оказались в выигрыше, злопамятность не к лицу, с поклоном произнес Милорд. Госпожа Дебернштейн заверила его, что он ошибается. Она никогда еще не была в столь превосходном расположении духа. Признайся же теперь, Юджин, это ведь все ты придумал. По твоему наущению Мария отправилась Гарри, когда он сидел под арестом и разыграла эту трогательную сцену с возвращением подарков. — Разве сострадание к молодому человеку и сознание своего долга по отношению к жениху, попавшему в беду, не могли побудить Марию поступить так? — скромно потопившись, произнес лорд Каслвуд. — И все же она действовала по твоей указке, мой дорогой племянчик. Пожав плечами, лорд Каслвуд признался, что он действительно посоветовал своей сестрице повидаться с мистером Гарри Уоррингтоном. — Но мы бы все равно выиграли, невзирая на все старания вашей милости, — добавил он. — Не появись тут на сцене его старший брат. Тогда я постарался по мере сил утешить мою бедную Марию, доказав ей, как нам в конечном счете крупно повезло, что мы не сорвали этот банк. А что, если бы она вышла замуж за Гарри, а после этого объявился бы кузен Джордж? — Эффективемент! — вот именно! — воскликнул Юджин и сунул в нос понюшку табака. Раз уж могиле угодно было вернуть мертвеца на землю, возблагодарим могилу за то, что она сделала это вовремя. Должен признаться, что мистер Джордж Уоррингтон показался мне человеком вполне здравомыслящим и не более эгоистичным, чем другие старшие братья и светские люди. Моя бедная Молли вообразила было, что он окажется таким же, ну, как бы это сказать, желторотым, что ли, как его братец». Она трогательно надеялась, что он возымеет желание потереть все поровну со своим младшим братом-близнецом, и в этом случае она готова была взять этого юнца себе в мужья. До такой степени он пленил ее сердце. Гарри Уоррентон и половина каравая. Это еще куда ни шло», — сказал я ей. «Но Гарри Уоррентон и никакого каравая. Опомнитесь, моя милая». «Как так? Почему же без каравая?» — спросила баронесса. А так, если, конечно, не считать тех крох, что могут перепасть ему со стола его старшего брата. Тот сам это сказал. «Вот шестокосердный негодяй!» — вскричала госпожа Дабернштейн. «А полноте я с вами в открытую играю, тетушка. Карты с су табле!» — карты на стол. «Мистер Джордж поступил так, как на его месте поступил бы каждый, и мы не вправе возмущаться». Оля сама согласилась с этим, когда первый взрыв горя миновал, и я заставил ее внять голосу рассудка. Вот старая дуреха в ее-то возрасте и так потерять голову из-за мальчишки. — Я почти готова поверить, что это была подлинная страсть, — сказала госпожа Дабернштейн. А вы бы послушали, как она с ними прощалась? — Цетет ту шант ни пароле де Это было трогательно честное слово. Я плакал, как перед Богом я не мог сдержаться от слез. Мы сидим себе, обедаем. И вдруг этот малый, взъерошенный, в заляпанных грязью чулках, вламывается к нам и клянется Марии в верности, и, надо сказать, довольно хорошим слогом, а наша Моль ему отвечает. Клянусь честью, мне даже вспомнилась миссис Уофингтон в новой шотландской пьесе, той, что написал мистер Дуглас, один из фаворитов лорда Бьюта. Как пишет называется-то? Так вот, моли повисает на шее у этого малого и прямо-таки душераздирающим голосом произносит слова «прощание», а затем в горделивом отчаянии покидает столовую. Нет, благодарю вас, я не хочу больше шоколада. Если она совершила «Моу вас спас» ложный шаг, то никто не сумел бы с большим достоинством выйти из положения. Это было великолепное по всем правилам отступление после поражения на поле боя. Нас взяли измором и заставили сдать позиции, но свою честь мы не уронили». «Ну, Молли от этого разочарования не умрет», — заметила баронесса, поднося чашку к губам. Белорд ухмыльнулся, обнажив желтые зубы. Эх, произнес он, — «Ей уже случалось переболеть этой болезнью. И в весьма тяжкой форме, однако всякий раз она отлично восстанавливала силы. В возрасте Молли эта болезнь не смертельна, как без сомнения известной и вашей милости». «Каким образом это может быть известно ее милости? Она была уже не девочкой, когда вышла замуж за доктора Тешера. А баронесса де Бернштейн сделалась еще много позже. Однако, как говорит поэт, старую дидону горя не миновало, и поэтому она умеет проявлять сочувствие к страдальцам. В низших слоях общества люди, как я слышал, побронившись, подравшись, облив друг друга грязью, пребывают затем долго в непримиримой вражде. Но в высшем свете в наш век ведут себя куда мудрее. Когда между людьми возникают размолвки, они перестают встречаться друг с другом. Потом наступает примирение, встречи возобновляются, и о прошлом никто не поминает. Сбившемуся с пути сыну, как заблудшей овце, милостиве даруется отпущение грехов, хотя всем известно, что он проводил свои дни в дурной компании. На протяжении полугода две ветви эсмондовского рода Каслвуда и Госпожа Бернштейн были отчуждены друг от друга, находясь в состоянии войны за обладание бедным Гарри Боррингтоном. После того, как вопрос этот решился сам собой, ничто не препятствовало больше их встречам, и они могли делать вид, будто никаких размолвок никогда и не возникало. И госпожа Дебернштейн отправилась в парадной карете на вечер к леди Каслвуд. А дамы Эсмунд прибыли, сияя улыбками на призывный звук барабана под знамена госпожи Дебернштейн, и все, как прежде, были исполнены взаимной любви друг к другу.